Сперва он работал в Новгороде, а после 1395 года в Москве. Он был великим художником динамической индивидуальности, одинаково умелым в настенной живописи, иконописи и миниатюре. Как в Новгороде, так и в Москве многие русские художники и подмастерья работали с Феофаном, и из его мастерской выросла живописная школа. Но даже для тех русских художников, которые не были его учениками, сотрудничество с Феофаном имело большое значение. Величайшим среди них был Андрей Рублев. В 1405 году Рублев помогал Феофану в создании иконостаса и настенных росписей Благовещенского собора в Москве. Приселка в Троицкая летпись, страница 459, цитировано по Лазареву, Феофан Грек, страница 86. В это время Рублев, родившийся около 1370 года, умерший между 1427 и 1330 годами, был уже сформировавшимся мастером. О Рублеве смотрите Алпатов, Андрей Рублев, 1950 год, Лазарев, Андрей Рублев, 1960. А также Муратов в книге «Грабаря», первое издание, том 6, страницы 234-244, Лазарев в книге «Грабаря», Второе издание, том 3, страница 186. Он должен был испытать сильное воздействие мастерства Феофана и творчески обогатиться, сотрудничая с ним, но сохранил свою индивидуальность. Святые Феофана, суровые аскеты. Его Христос неумолимый судья. Святые Рублева ближе к людям, а его Христос – добрый пастырь. Наиболее известная работа Рублева – это «Троица». Она имеет огромное зрительное воздействие своей гармоничностью, тонкой цветовой гаммой и грациозными волнообразными фигурами трех ангелов. По словам Лазарева, круг – лейтмотив композиции этой иконы, которая проникнута безмятежным религиозным чувством. Рублев работал в первой четверти 15 века. Другим великим мастером золотого века русской иконописи в последней четверти этого столетия был Дионисий, родился около 1440 года. В 1481 году он был приглашен в Москву для написания икон к иконостасу нового Успенского собора, построенного Аристотелем Фиараванти. О Дионисии Муратов в книге «Грабаря» первое издание, страницы 482-531. Здесь Дионисий познакомился с с итальянскими художниками и их искусством. Он основал свою собственную мастерскую, к которой позднее присоединились два его сына. Предположительно, он продолжал работать в Москве в 1480-х и 90-х годах. В 1501-м годах он и его сыновья расписали стены Ферапонтова монастыря к востоку от Белоозера. Дионисий был многим обязан школе Рублева, но его стиль был иным. В вытянутых фигурах и лицах святых на его стенных росписях присутствует большой догматизм. Он и его сыновья стали мастерами миниатюр, клейм, из жизни святых, окружавших главную фигуру иконы, так называемых «житийных» икон. В своих фресках Дионисий и его сыновья увлечены архитектурным и пейзажным окружением, которое на плоской поверхности стены кажется парящим в воздухе,